Ему было приказано отпустить 20 ударов. Тело оставалось неподвижным, но экзекуция продолжалась. Жертва попыталась отползти и жалобно просила милосердия. Когда был нанесён последний удар, человек перестал кричать, а только жалобно всхлипывал. Далди взял ведро воды и вылил её на избитого. Барт Линкин вздрогнул, но не смог подняться. Карольные подняли его и потащили к дверям башни. "Сначала отведите его во внешний двор", приказала хозяйка замка. "Я хочу, чтобы его все видели. Люди должны понимать, какое их ждёт наказание за непокорную болтовню". Люди наверху не отходили от окна. Неужели они ждут следующих наказаний, подумал Олтер. Он боялся, что не выдержит подобного зрелища. Лёгматичный Далди не стал смывать кровь с каменной мостовой и притащил длинное корыто из свинарника. Он свалил туда два ведра пищевых отходов: немного хлеба, куски сала, хрищи, вонючие подгнившие овощи. Далди выпрямился и, не оглядываясь, сказал: "Открывай и выпускай". Дверь подземной камеры отворилась. Некоторое время из неё никто не показывался, а потом вышел очень маленький мальчик. Он озирался, как маленький испуганный зверёк, и замирал после каждого шага. У него было изорвано платье, грязное лицо и руки очень грязны. Спереди на курточке можно было различить кровавое пятно. "Еда", хрипло объявил Далди. "Угощайся, парень". На то, что случилось дальше, было невозможно смотреть без ужаса. Малыш увидел корыто и рванулся вперёд. Он упал на колени и двумя руками начал хватать месиво, а затем стал торопливо глотать его. Он чавкал, как поросенок, и не переставал жалобно рыдать. «Бедный малыш умирает с голода», — подумал Уолтер. В этот момент послышался шум, и, толкаясь и отталкивая друг друга, выбежали на свет божьи дети. Они были с самого разного возраста, наверное, до 12 лет, девочки и мальчики. Все они были такими же грязными и измученными, как и первый малыш. Они толкались у корыта, словно выводок поросят, стараясь оказаться поближе к пище. Дети постоянно перемещались, их было трудно пересчитать, но Олтор решил, что их было не менее двадцати. Пищи на всех не хватало, и дети дрались, отпихивая друг друга от корыта и вырывая еду из рук. Если кому-то доставался кусок, ребенок побыстрее старался его проглотить. Уолтер был уверен, что это были дети шестерых казненных. Позади юноши из стены выступало железное кольцо, утопленное в камни, и он изо всех сил вцепился в него. «Успокойся», — приказал он себе, — «нельзя тебе сейчас ни во что вмешиваться, погоди». Борьба за пищу продолжалась. Несколько младших детей пострадали в драке, и теперь горько плакали в сторонке. Одному из малышей вообще не удалось подобраться к корыту. Он тёр грязными ручонками глаза и тихо рыдал. Олтер был уверен, что это племянник Тристрама. Олтер взглянул вверх на окно. Ему показалось, что далеко не всем было по нраву это зрелище. Некоторые гости отошли от окна, но вдова оставалась на месте и не сводила глаз со сцены внизу. Похоже, ей было приятно видеть страдающих детей. Когда еда кончилась, далди стал загонять оставшихся голодными детей обратно в подвал. Они пытались расцарапать его и громко требовали еще пищи. Ему пришлось позвать двух помощников, чтобы загнать детей внутрь. Когда скрылся последний ребенок и за ними захлопнулась дверь, только тогда вдова отошла от окна. Уолтер подошел к Далде, который убирал двор. «Ты все еще здесь? Вот как!» — проворчал через плечо тюремщик. «Жаль, я этого не знал. Я кулаками прогнал бы тебя отсюда» я должен был получше узнать, что такое норманское правосудие, сказал Уолтер